Но тут занервничал ящер. Взмахнув хвостом, он развернул повозку без команды Лопоухова. Оторопевший бандит натянул вожжи, башку Маниса задрало к небу, шею выгнула назад, но он не останавливался. И вскоре Така сел на Ил, скрестив руки на груди. манист тянул повозку, крючок ругался, пытаясь образумить непокорную рептилию, а Туран внимательно наблюдал за суетой у фургона. Неспроста ведь людоед всполошился. Вскоре выяснилось, что так и есть.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 Это отвлекло Турана, и он прозевал момент, когда бугорок рывком подобрался еще ближе. Увидев, что тот уже у самого колеса, пленник вскочил и крикнул, показывая рукой. «Что это?» Крючок, занятый Манисом, не обратил на вопрос внимания, зато Макота с Такой посмотрели на Турана. «Краб!» — громко сказал проводник. «Краб, да!» «Така не помнит, но старцы говорили, крабы в воде жили. Давно!» в «Очень соленый, пить нельзя!» «Сейчас нет воды?» «Давно нет!» «Крабы в норах выли теперь!» «Не в воде!»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 «Чё за долина? Огонь и пар!» Така сел в полоборота к нему, запустив пальцы под жилетку, почесал в палую грудь. «Земля дрожит, но не опасно. Така любит в ключах купаться». «Дрожит?» — повторил крючок, к чему-то прислушиваясь. Туран нахмурился, людоед привстал. Звук доносился оттуда, где ущелье расширялось. Манис нервно дёрнул башкой, бандит натянул поводье и повозка остановилась.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 Наверное, атаман ничего не слышал, сидя в панче с включенным мотором. Ни крючок, ни така не ответили. Людоед присел на корточки взялся за ожерелье на шее и стал перебирать костяшки. Нахмурился, вслушиваясь, и вдруг резко вскочил. Подкатилась мотоциклетка Морза, за ней, едва подперев ее бампером, встал панч. Хлопнула дверца, и выскочивший из фургона атаман заорал. «Че опять такое? Какого некроза торчите посреди этих каменюк, чтоб вас...»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 Застыл на передке телеги. Он даже жевать перестал. Мелко перебирая кривыми ногами, манит засеменил в бок Крючок кинул обрез, натянул поводье, пытаясь удержать рептилию на месте. Из-за каменного выступа на повороте ущелья показался ствол, а затем, дребезжа гусеницами, выползла тяжелая махина. Корпус исклепанных железных листов. Впереди к скошенной бронеплите приварены два крюка, на них намотан трос —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 а что он рассчитывает?» – удивился Туран, искосо следя за ним. «Ведь наверняка сидящие внутри, на чеку, и как только раздастся выстрел из револьвера, прозвучит и второй, из пушки». Ясно, что Макота намеренно встал перед стволом. Только из-за этого Альф Сыман немного расслабился и позволил втянуть себя в разговор. «Ну и что теперь?» Атаман рассказывал про жадность торговцев арбузами, когда Кромвель добрался до «Гусеницы».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 Кромвель отстегнул ремешок на плече, медленно расправил сеть, замахнулся. Из танкера донеслось приглушенное шипение, треск. Альф Сыман сменил позу, заглянул в люк. «Шеф!» — прозвучало из кабины. «Командир взвода на связи!» В этот миг Кромвель бросил сеть. Она с шелестом расправилась в воздухе и упала на омеговца. Альф Сыман нагнулся, протягивая вниз одну руку и придерживаясь другой за край люка. Когда сеть накрыла его, он дернулся и свалился в кабину.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 танкер двигался прямо на панч. Орудийная башня начала поворачиваться, атаман на стволе закачался. Телега с клетью въехала в кусты под склоном «Встава».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 Оживившийся Така забормотал. «Скоро ключ! Хорошо! Хорошо!» Налетевший ветер сбил пелену, и взгляду открылась желтая с прозеленью долина, усеянная каменными глыбами. К небу тянулись столбы пара. «Туда!» — показал людоед направление. Крючок ткнул Маниса шестом бок Когда повозка подкатилась к глыбе размером с омеговский танкер, проводник велел объехать ее и остановиться. За глыбой открылось небольшое озеро. На поверхности его то и дело лопались грязные пузыри.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 Крючок почесал нос, хмыкнув, стянул через голову рубаху, расстегнул пояс с кошелем и ножными и собрался уже слезть с повозки, когда людоед крикнул. «Стой! Тут нельзя! Купаться нельзя!» Туран оглянулся. Морс, забравшись на сиденье мотоциклетки, с любопытством наблюдал за проводником. Рядом стояли Леха и Малик. Макота вылез через люк на крышу панча, сел и раскурил трубку. Подойдя к повозке, так и запустил мокрые пальцы в кошель крючка,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 «Так и можно ходить, где медузы. Чужакам нельзя!» Усевшись поудобнее, он велел ехать дальше. Пока караван выбирался на ровное плато, где, по словам людоеда, следовало поставить лагерь, Туран узнал от Таки, что медузы легко может оттяпать ногу по щиколотку, а то и выше. У них сильные мышцы и слизь, способные очень быстро растворить плоть. Получившиеся жижи, твари и питаются. «А почему у тебя нога целая?» — спросил Туран. Така, безмятежно улыбаясь, повторил то, что уже говорил ранее.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 На пальце выступила кровь. «Плавник Катрана!» со значением пояснил Така. «Очень острый. Все режет. Даже железо, если ржавое. Только Таку не режет. так Така свой!» Спрятав нож, он толкнул крючка в плечо, чтобы остановил повозку и крикнул. «Тут стоим!» Лагерь разбили возле поля медуз. Проводник настоял. Сказал, что прямо по пути чуют стаю Катранов. А те, если медузы рядом, не сунутся. Макота выслушал доводы Таки, сплюнул вилл, погладил усы и кивнул.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 «Ты был на корабле?» «Какой он? Поигрывая ножом из плавника Катрана, проводник ответил. «Большой!» «Спи!» «Не мешай так и думать!» На крышах машин дежурили часовые. Остальные бойцы макаты расположились в центре лагеря, где на камнях поставили миски с едой. Атаман к ним не присоединился. Ерюшка с Лехой втащили на кузов панча кресло. Косоглазый принес еще поднос с нарезанными арбузами. Атаман уселся, положив рядом длинноствольное ружье, и принялся есть.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 медленно вращаясь на поверхности диска благодаря им стало видно что по краям и снизу платформа усеяна покатыми выступами и наростами словно бородавками туран повернулся к такке и повторил что это проводник сидел в прежней позе на краю телеги только голову поднял бог сказал он кто бог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 Макота, выкрикивая приказы с крыши панча, лично распределил время дежурства на постах, после чего залез в люк и захлопнул крышку. Вернувшийся крючок заснул на передке повозки, так и улегся рядом с нажравшимися арбузных корок манисом и вскоре тихо с присвистом захрапел. Вокруг в черное небо поднимались столбы пара, монотонные шипения и бульканьи наполняли долину. Убаюканный ими Туран быстро заснул.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 Позади Назара скачет объятая пламенем лошадь. Бешено ржет, молотит копытами землю. За ней волочится привязанная за ногу Брута. Старуха мертва. Руки откинуты назад, голова подскакивает на кочках. Из барака и из дома выбегают батраки и падают один за другим. Выстрелов не слышно, но Туран знает, что враги где-то здесь. Краем глаза он видит их темные силуэты, частоколом обступившие ферму, протянувшиеся к небесам. Чудовищные, огромные.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 Им помогали угрюмо молчаливый стопор вечно всколокоченный молодой ханга. Кромвелю по воске расправил сеть для ловли сайгаков, встряхнул и начал складывать особым образом. Небо из серого стало светло-голубым. Показавшееся над горизонтом солнце окрасило столбы пара в нежно-золотистые тона. Крючок забрался на телегу, поплевав на ладони, взялся за вожжи и поднял шест. Так и присел у воды, зачерпнув, плеснул в лицо.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 Подошедший к заводе охотник достал револьвер и дважды выстрелил в извивающуюся тварь чего там крикнул макота с крыши панча так ответил мурена хищник на охоту вышла могла всех погрызть ночью так че ж ты знаток пустыни не предупредил гнездо под водой так и давно не встречала мурен редкие твари очень очень кромбель смерил проводника презрительным взглядом вытряхнул мертвой мурену из сети и ушел а жрать ее можно поинтересовался подошедший морс